шах воскликнул профессор взмахивая взятым конем шах и мат вольф вы разбитый вы оккупированы вы на коленях 66 лет вы платите репарации таков закон высокой империалистической политики реванш спросил вольф о нет мы будем наслаждаться всеми преимуществами победителя профессор потрепал хлынова по колену Что вы такое вычитали в газетке, мой юный и непримиримый большевик? Семь разрезанных французов? Что поделаешь, победители всегда склонны к излишествам. История стремится к равновесию. Пессимизм — вот что притаскивают победители к себе в дом вместе с награбленным. Они начинают слишком жирно есть, желудок их не справляется с жирами, и отравляет кровь отвратительными ядами. Они режут людей на куски, вешают на подтяжках, кидаются с мостов. У них пропадает любовь к жизни. Оптимизм — вот что остается у побежденных взамен награбленного. Великолепное свойство человеческой воли — верить, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Пессимизм должен быть выдернут с корешками. Угрюмая и кровавая мистика Востока, безнадежная печаль эллинской цивилизации, разнузданные страсти Рима, среди дымящихся развалин городов, изуверства средних веков, каждый год ожидающих конца мира и страшного суда. И наш век, строящий картонные домики благополучия и глотающий нестерпимую чушь кинематографа. На каком основании, я спрашиваю? Построена это чахлая психика царя природы. Основание — пессимизм. Проклятый пессимизм! Я читал вашего Ленина, мой дорогой. Это великий оптимист. Я его уважаю. — Вы сегодня в превосходном настроении, профессор, — мрачно сказал Вольф. — Вы знаете, почему? Профессор откинулся на плетеном кресле, — Подбородок его собрался морщинами, глаза весело, молодо посматривали из-под бровей. Я сделал прелюбопытнейшее открытие. Я получил некоторые сводки и сопоставил некоторые данные, и неожиданно пришел к удивительному заключению. Если бы германское правительство не было шайкой авантюристов, если бы я был уверен, что мое открытие не попадет в руки жуликам и грабителям, Я бы, пожалуй, опубликовал его. Но нет. Лучше молчать. — С нами-то, надеюсь, вы можете поделиться? — сказал Вольф. Профессор лукаво подмигнул ему. — Что бы вы, например, сказали, мой друг, если бы я предложил честному германскому правительству, вы слышите? Я подчеркиваю — честному. В это я вкладываю особенный смысл. «Предложил бы любые запасы золота». «Откуда?» — спросил Вольф. «Из земли, конечно». «Где эта земля?» «Безразлично. Любая точка земного шара. Хотя бы в центре Берлина. Но я не предложу. Я не верю, чтобы золото обогатило вас, меня, всех фрицев, Михелей. Пожалуй, мы станем еще бедней». «Один только человек!» — он обернул к Хлынову седовласую львиную голову. ваш соотечественник предложил сделать настоящее употребление из золота. Вы понимаете?» Хлынов усмехнулся, кивнул. «Профессор, я привык служить вас серьезно», — сказал Вольф. «Я постараюсь быть серьезным. Вот у них в Москве зимние морозы доходят до тридцати градусов ниже нуля. Вода, выплеснутая с третьего этажа, падает на тротуар шариками льда. Земля носится в межпланетном пространстве 10-15 миллиардов лет. Должна была она остыть за этот срок, черт возьми. Я утверждаю, Земля давным-давно остыла, отдала лучеиспусканием все свое тепло межпланетному пространству. Вы спросите, а вулканы, расплавленная лава, горячие гейзеры? Между твердой, слабо нагреваемой солнцем земной корой и всей массой Земли находится пояс расплавленных металлов, так называемый оливиновый пояс. Он происходит от непрерывного атомного распада основной массы Земли. это основная масса... представляет шар температуры межпланетного пространства, то есть в нем 273 градуса ниже нуля. Продукты распада, оливиновый пояс — ничто иное, как находящиеся в жидком состоянии металлы. Оливин, ртуть и золото. И нахождение их, по многим данным, не так глубоко — от 15 до 3000 метров глубины. Можно в центре Берлина пробить шахту, и расплавленное золото само хлынет, как нефть, из глубины оливинового пояса. Логично, заманчиво, но невероятно, — после молчания проговорил Вольф. Пробить современными орудиями шахту такой глубины невозможно.